Три часа до конца Лязгнул за щелка, откидывая окошко в стальной двери. Сергей Викторович с трудом разлепил веки. «Вика?» — хрипло позвал он. В окошке появилось невозмутимое лицо пастора. «Привет, урод!» «Нет, это не Вика, а всего лишь я», — сказал он, улыбаясь. «А твоя дочь умрет ровно через три часа, ровно сто восемьдесят минут. Хочешь, я принесу тебе часы?» чтобы ты мог следить, как утекают её последние секунды жизни. Я, и лаген закашлялся. Я не верю тебе, тварь. Ты всё подстроил. Да мне плевать, веришь ты или нет, равнодушно бросил пастор. Я знаю, что рано или поздно от вашей семьи ничего не останется. А это именно то, чего я добивался столько лет. Твоя дочь идёт первой, потом ты, следом твоя жена. Впрочем, мне фиолетово её будущее. Она сейчас совершенно одна, кстати. Ломает голову, где найти деньги для банка. И наверняка жалеет, что приняла решение уйти из семьи. "Дай мне телефон", дрогнувшим голосом попросил Сергей Викторович. "Что тебе сделал ребёнок? Дай мне позвонить дочери и прекратить это безумие. Оставь хоть её в живых". "Ага", сейчас с насмешкой сказал пастор. "Извини, батарея села. Да и о чём тебе говорить с дочерью?" Между вами давно громадная стена. Ты сам об этом, наверное, из её переписки узнал. Вот только ты этой стены в упор не видел. И знаешь, что самое смешное? У тебя был шанс повлиять на её решение. Вот только когда ты был нужен Вике, тебя рядом не оказалось. Ты решал свои вопросы. Работа, жена и прочая лабуда. Теперь поезд ушёл. И я хочу, чтобы ты уสนил одну деталь, урод. Твоя Вика приняла решение умереть сознательно. Она сама хочет уйти из жизни. Понял? Тот, кто с ней общался в сети, просто вёл её по тропинке за ручку, чтобы она не заблудилась. Никто твою Вику подпойстолкать не собирается, никто её насильно взрывать не собирается. В этом-то и заключается высший пилотаж аккуратно провести по нужной тропинке к цели. И мне это удаётся? Ты мерзкое гадёно Выдавил Елагин: будь проклят ты и весь твой род. Э нет, это ты, мразь и тварь, довёл свою дочь до этого решения. Ты виновен в её выборе. Я дам тебе последний совет, выпалил пастор, словно не слыша пленника. Сделай это одновременно со своей дочерью. Я принесу тебе часы, и ровно в 7:00 утра встань на табуретку. Это ведь так просто. Убирайся, прохрипел Сергей Викторович. закрывая лицо руками. — Подумай над моими словами, — сказал пастор, — сделай хоть один мужской поступок в своей жизни. В противном случае ты будешь валяться здесь, с загаженным ведром в обнимку, зная, что это твоя дочь мертва. — Убирайся, — закричал Елагин. — Спокойной ночи, — улыбнувшись, произнес пастор. Окошко захлопнулось. — Три часа. Боже, три часа, и моя дочь погибнет. В ужасе думал Сергей Викторович, судорожно обхватив голову руками. Нервы его не выдержали, и он распластался на грязном полу, завыв, словно смертельно раненный зверь.